15. -е. Ринета Ледано подходит к дому 22 по улице Юиган в 14 округе Парижа близ бульвара Монпарнас и одноименного кладбища. После храма знаний он очутился перед храмом книги, издательством Альбен Мишель. Он звонит, входит в стеклянную дверь и обращается к девушке-администратору. «Здравствуйте, я ищу одно издание, которого не нахожу ни в книжных магазинах, ни в интернете». Его нет ни на торговых платформах, ни на сайтах коллекционеров. Не могли бы вы сказать, как оно называется? «Пророчество о пчелах». Вы издали эту книгу в 1994 году. Я посмотрю, что можно сделать. Не возражаете немного подождать?» Она указывает Рене на салон для посетителей рядом со входом. Рене опускается в кресло. Стены вокруг увешаны портретами звездных авторов издательства. Ему кажется, что знаменитости смотрят на него. Это его пугает. Администратор куда-то звонит и принимает звонки, но Рене не знает, занимается ли она его запросом. Люди входят и выходят. Рене любопытно, есть ли среди них писатели. Некоторые любезно приветствуют его кивком, кто-то здоровается, и есть и такие, кто в упор его не видит. В этой веренице людей Рене с удивлением узнает министра. Каждый рано или поздно пишет свой роман из «Страха забвения». Это место не только издательство, но и небольшая фабрика бессмертия. Бегут минуты. Наверное, мне лучше уйти. Это вы ищете пророчество о пчелах. Маленький человечек в больших толстых очках, похожий на крота, подходит к Рине и представляется. Серж Банафу, директор коллекции. Это я издал книгу, которую вы ищете. «О, здравствуйте! Зря я вас потревожил. Я просто хотел найти эту книгу. Надеюсь, что она еще осталась у вас на складе». «Вы ее не найдете». «Почему?» Человечек устраивается в кресле напротив Рене. «По той простой причине, что это невозможно», отвечает он любезнейшим тоном и наклоняется к Рене. «Не скажете мне, дорогой месье, почему вы заинтересовались этой книгой?» «Я преподаю историю, читаю лекции в Сорбонне». Один мой друг, тоже профессор истории, сказал, что эта книга содержит ответы на волнующие меня вопросы. Вам известно, о чем она? Полагаю, это книга пророчеств, написанная в 1121 году крестоносцем и обнаруженная в 1991 году в русских архивах профессором Патриком Ковальски. И все? В ней рассказано, что будет происходить в будущем до 2101 года. «И вас это занимает?» спрашивает издатель, рассматривая Рене поверх своих толстых очков. Взгляд у него лукавый, насмешливый. Честно говоря, я не знаю, что подумать, ведь я ее не читал. Поэтому мне показалось, что проще всего будет прийти сюда и попробовать ее раздобыть. Что еще вам известно? Еще я нашел в интернете статью, где утверждается, что это фальшивка. Статью Жана Вилена, не так ли? Это единственный журналист, который заговорил о книге. Это не принесло ему удачи. Через некоторое время после появления статьи он умер. «Что об этом думаете вы сами, издатель текста?» спрашивает Рене. «Что это? Оригинальный документ эпохи или подлог?» Серж Банафу делает глубокий вдох, как будто готовится к серьезному испытанию и долго хранит загадочное молчание. «Это мысль», — начинает он, — посетила одного из лучших моих авторов – Патрика Клоца. В то время были в моде пророчества Нострадамуса. Некоторые издательства, наши конкуренты, с успехом публиковали тексты такого рода. «Вот Клодца говорит мне, я накрапаю пророчества, которые перещеголяют древностью Нострадамуса». Патрик был автором-хамелеоном. Он умел подражать любым стилям и обладал феноменальными историческими познаниями. Полагаю, для него это было своеобразным вызовом – изобрести свое пророчество». Бонафу ностальгически кивает головой, как будто вспоминает несчетные чудеса, сотворенные его плодовитым автором. Клоц был большим профессионалом, но при этом графоманом. Он писал по 30 страниц в день, трудился с 6 утра до полудня и никогда не брал отпуск. Писать для него было то же самое, что для других говорить – При этом он был тот еще болтун. Представьте человека, который постоянно рассказывает истории, просто не может иначе. Понемножку еще туда-сюда, но когда получается перебор, то это становится утомительно для окружающих. Ох, уж эти мне писатели-графоманы, со многими из них я знаком. Как мне жалко их жен. Жить с человеком, строчащим не переставая, думающим только о текущей рукописи, это же с ума сойти можно. «Вы со мной согласны?» «Безусловно. Вы, конечно, историк, вы пришли за вашей историей пророчеств, а до моих издательских страданий с сонмом писателей-графоманов вам нет никакого дела, верно?» «Что вы, вовсе нет!» – протестует Рене. Банафу вздыхает и продолжает уже серьезно. «Сочинение пророчества о пчелах было для него игрой». Когда он поделился со мной своим проектом, я счел это задачей достойной такого крупного писателя, как он, и такого уважаемого издательства, как наше. Словом, мы решили рискнуть. Мы придумали загадочного Патрика Ковальски, чтобы создать эффект таинственного автора в маске, по примеру романа «Романа Гори Вся жизнь впереди». «Роман Гари» издал роман «Вся жизнь впереди» под именем Эмиль Ажар. и стал единственным в истории писателем, дважды получившим Ганкуровскую премию. «Сами вы читали это самое пророчество о пчелах? У меня больше сорока авторов. Нет у меня времени заниматься каждой их книгой. Достоинство такого писателя, как Клодс, в том, что его рукописей не нужно было даже касаться. Все и так уже было доведено до совершенства. Редкость, но бывает». К тому же он не выносил, когда в его текстах меняли даже запятую. Как приняли книгу? Я до конца надеялся, что прием будет хорошим. А тут этот критикан Жан Вилен, наткнувшийся на анахронизмы и поставивший под сомнение существование Патрика Ковальски. Знаете, парижские критики, как панурговые бараны. Стоит хотя бы одному из них сказать о какой-то книге «хорошее» или «дурное», как все остальные принимаются блеять ему в унисон. Учитывая, что у большинства в этом узком мирке тоже нет времени на чтение, мнение одного становится мнением всех. Вот вам и объяснение, почему лучшие из лучших Эдгар По, Герман Мелвилл, Франц Кавка, Эмили Бронте, Борис Виан не попали на глаза критикам своего времени и обрели только посмертную славу. Даже Жюль Верн не фигурировал в литературных хрониках своего времени. О нем заговорили как об уникальном писателе только через 50 лет после его смерти. После критики Вилена на книгу набросились другие журналисты. Ничего подобного. Хватило одной его критической статьи. Ни один журналист не рискнул выступить против этого журналистского шедевра и защитить измышления незначащегося в летописях рыцаря. раскопанные так называемым экспертом, не давшим ни одного интервью и не фигурирующего ни на одной фотографии. Так что этим все и завершилось. А продажи? Поскольку книга не получила прессы, не считая Вилена, ее быстро сняли с полок. Если я правильно помню, мы отпечатали несколько тысяч экземпляров, а куплена была от силы сотня. Книгу зачислили в категорию «убытки». Куда девались непроданные экземпляры? пошли на мукулатуру, были переработаны в бумажную массу и стали другими книгами. После статьи Вилена клоц распсиховался. Сказал, что его книга все равно, что бисер для свиней, что люди не умеют ценить его пророчеств и вообще их не заслуживают. Что стало с самим Клотсом? Умер в 2010 году во сне. Так и не вскрылось, что автором пророчеств Сальвена де Бьена был он. Ныне эта книга никого не интересует. Но клоц продемонстрировал этим проектом свою историческую эрудицию и способность придумать лжепророчество. Но к чему оно? Проблема в том, что все это известно одному мне. У клоца был потрясающий талант фальсификатора. Умельца выдавать на гора произведения, превосходящие качеством оригинал. Можете подарить мне экземпляр? Увы, нет. Повторяю, Клодсу вся эта история взбесила. Он потребовал, чтобы я истребил все следы его текста – рукопись, гранки, контрольный оттиск. Думаю, он лично похитил экземпляры, отправленные, как того требует закон, в национальную библиотеку. 15 лет он выискивал проданные экземпляры по одному и, в конце концов, все их обнаружил и уничтожил. Хотите услышать самое удивительное? Вы – первый, кто задает мне вопросы об этом произведении – И, соответственно, вы становитесь единственным, не считая меня, кто знает эту историю». Серж Банафу умолкает, разглядывает Рене и добавляет. «И еще одно. Незадолго до его смерти мы с ним обедали, и он сказал, «Между прочим, ты не все знаешь о пророчестве о пчелах. С этой книгой связана одна большая тайна». Сказал и очень странно на меня посмотрел. Нас прервали общие знакомые, и разговор зашел о другом. Так я и не узнал, на что он намекал. Шестнадцатое. Вернувшись домой, Ренетта Ледано без сил опускается в низкое кресло и вкладывает в один глубокий вздох все свои мысли, не дающие покоя. Почему будущее завело меня в этот тупик? Пресловутого рыцаря Сальвена де Бьена окружают одни в хальшивке. Гостиная баржи украшена масками различных эпох и стран. Рене кажется, что они смотрят на него и насмехаются. Этот издатель самый настоящий фейк. Подделка, причем неудачная. Он смотрит в иллюминатор на сену. Мимо проплывают баржи. Тем не менее, это, похоже, единственный путь, предлагаемый мне Рене-63, чтобы не дать разразиться в его эпоху Третьей мировой войне. Чтобы изменить ход своих мыслей, Рене берет пульт от телевизора и машинально включает канал непрерывных новостей. Ведущий читает. «Совещание по глобальному потеплению в Париже. Страны Запада требуют, чтобы развивающиеся страны лучше контролировали свои выбросы. Те возражают, что со стороны стран, уже изрядно загадивших атмосферу, несправедливо запрещать им выброс тепличных газов и тем самым препятствовать экономическому росту, подобному западному. Тем временем температуры растут». Многие метеорологические институты бьют тревогу, предупреждая о жаре в ближайшие месяцы. Соединенные Штаты. Демонстрации после гибели афроамериканца, убитого полицейским при обыкновенной проверке документов, переросшей в драку. Шествия, организованные движением Black Lives Matter, собрали десятки тысяч участников. В Лос-Анджелесе они вылились в мятежи, приведшие к поджогам и к грабежам магазинов. В Турции, где в 2020 году превратили храм Святой Софии в мечеть, государство решило закрыть все церкви и запретить христианские богослужения на турецкой территории. Совет Европы заявил протест, но президент Турции напомнил, что он ни перед кем не отчитывается и что речь идет о внутренней политике страны. Арестовано множество журналистов и руководителей оппозиционных турецких газет, занимавших светские позиции. У берегов острова Маврикий снова произошло крушение нефтеналивного танкера. Судно под панамским флагом с сомалийской командой принадлежало украинскому судовладельцу. По первым сообщениям, это одна из плавучих помоек, бороздящих моря под флагами, не подпадающими ни под какой контроль. Это экологическая катастрофа грозит рыбам, птицам, местной флоре. Правительство Маврикия грозит судебным иском в компетентные инстанции в связи с преступным экоцидом. Рене слышит поворот ключа в замке, скрип двери. Входит опал. Она тоже падает в низкое мягкое кресло напротив Рене, и совсем как он несколько минут назад тяжело вздыхает. «Ну, как твой первый рабочий день?» спрашивает ее Рене. Опал скидывает туфли на высоком каблуке и массирует натертые пальцы ног. Потом она встает, наливает себе стакан воды, снова садится. Оказывается, Маркус хронический меланхолик. Он все видит в черном свете. Из-за этого курит, как паровоз. Сильнее всего меня угнетают его приступы зачемства. Это еще что такое? Это когда постоянно нудят. Зачем это нужно? Зачем мыть руки? Зачем работать? Да и жить зачем? Забавно. В этом нет ничего забавного, уверяю тебя. Это психическое заболевание. Называется гебифрения. Он сам мне признался, что страдает этим недугом. Он характеризуется исчезновением всех желаний. Со мной тоже такое случается, но ненадолго. Съем пирожное, посмотрю хороший фильм, и все прошло. А у него почти никогда не проходит. Самого себя он называет прохвостом. Кажется, это называется синдром самозванца, чувство несправедливости собственного успеха. Так или иначе, мне приходится постоянно его утешать. Он грозится покончить с собой, вернее, как он сам говорит, избавить мир от своей вредной персоны. Хорош психотерапевт, а? В промежутке между двумя посетителями он меня спросил, не стыдно ли мне работать на субъекта, пользующегося слабостями людей, чтобы вытряхивать из них денежки. Рене улыбается. Он трезво мыслит. По крайней мере, ему не чужды угрызения совести. Разуй глаза. Стоит пройти приступу гибифрении, как он мигом превращается в тирана. Иногда я его даже боюсь. Опал встает и бредет в кухню, чтобы достать из холодильника все необходимое для сэндвича. Колбасу, помидоры, сыр, корнишоны. Рене присоединяется к ней, достает тарелки, стаканы, приборы, делает сэндвич себе. «Я реалистка», — говорит Опал. «Такая работа, не заставляющая сильно напрягаться и хорошо оплачиваемая, большая редкость. Меня вот что беспокоит». Открываю как-нибудь утром дверь его кабинета, а он висит под потолком на галстуке, довел до конца свое зачемство. Рена не успевает ее успокоить, в дверь баржи звонят. Он идет открывать. На пороге стоит мужчина в сером пальто и в круглой шляпе. «Прошу прощения за опоздание», сходу произносит он. «Только сейчас смог вырваться». «Мы никого не ждем». «Вы кто?» «Я судебный исполнитель», уверенно отвечает нежданный гость. Моя задача – произвести оценку этой баржи и переписать ваше имущество. Хотел бы также узнать, имеется ли здесь мебель, которую можно выставить на продажу. А сначала вопрос. У вас здесь напряжение 220 вольт или 12, как обычно бывает на оплав средствах? Прежде чем Рене догадывается выставить его за дверь, судебный исполнитель просачивается в квартиру при плавучем театре. Выхватив из сумки планшет, он делает фотографии. На глазах у пораженных Рене и Опал он также фотографирует баржу снаружи и, вежливо повращавшись, уходит довольный. Несколько минут Опал и Рене стоят как громом пораженные. Потом молча ужинают, готовятся ко сну и ложатся. В постели Рене пододвигается к Апал и гладит ее волосы. Но она опять отвергает его ласки. «Подожди», — спокойно говорит она, — «не сегодня». Она отворачивается и засыпает. Рене смотрит на электрические часы, на них 23 часа 23 минуты. Время его ежевечерних погружений в прошлые жизни. Мучаясь от приступа ностальгии, он уходит в туалет, запирается там и садится по-турецки на крышку унитаза, прямо под плакатом. Только здесь истинный покой. Он набирает в легкие побольше воздуху, как фридайвер перед нырянием, закрывает глаза, медленно дышит. Рене мысленно спускается по винтовой лестнице, ведущей к двери его подсознания. Вставляет ключ в большой железный замок, открывает дверь. Переступает через порог. Вот он и в коридоре своих прошлых жизней. У него ощущение, что он попал в старую гостиницу, где когда-то проводил отпуск. Стены в коридоре белые, двери красные, на них позолоченные номера. Так, теперь формулирую желание. Хочу в ту мою прошлую жизнь, где найдется мудрец, который подскажет, как не допустить, чтобы в 2053 году разразилась Третья мировая война. Одна из дверей начинает светиться. На ней номер 27. Он встает перед этой дверью, открывает ее, входит. Он стоит на бульваре. Как только сознание осваивается с прежним телом, Рене осматривает свои руки, чтобы ответить на три вопроса. без которых не понять, в какую инкарнацию он попал, какого цвета его кожа, какого он пола, сколько ему лет. Похоже, это руки взрослого белого мужчины. Теперь ноги. На нем сапоги, штаны, длинная кольчуга. Поверх кольчуги грязная светлая накидка, на ней намалевано подобие креста. К опоясывающему его ремню прицеплены длинные ножны. Он держит щит, На плечах – плащ. Подняв глаза, он убеждается, что на голове у него шлем с прорезью для глаз. Рене ждет, пока вокруг персонажа, в которого он вселился, рассеется туман. Его сильно трясет. Обстановка требует ответов на еще три вопроса – день или ночь, внутри или снаружи, один или в окружении других. Ответы не заставляют себя ждать. Он понимает, что сидит на лошади – Мучающийся галопом по серой каменистой земле в разгар дня вместе с многочисленной толпой. К нему возвращается слух, и он слышит собственное оглушительное дыхание, отдающееся внутри железного шлема. Снаружи раздаются более резкие звуки, крики, металлический звон, ржание его лошади, издали доносится гудение труб и рокот барабанов. Воздух, который он втягивает через прорезь в шлеме, пропитан запахом пота, его собственного, из кокуна. Он взъерошен во всех смыслах этого слова, в одно и то же время исполнен воодушевления и ужаса. Боже, что творится! 17: «Господи, спаси!» — вопит некто в доспехах рядом с ним, высоко воздевая меч. Он видит, через прорезь в своем забрали тысячи всадников, одетых так же, как он. На их туниках тоже кресты, они тоже размахивают мечами и мчатся галопом. «Так, все это мои, то есть наши». «Господи, спаси!» — кричат голоса вокруг него. Неподалеку на зубчатой стене видны солдаты, одетые по-другому, в тюрбанах, поверх которых нахлобучены островерхие шлемы. А это должно быть враги. Всадники скачут к пролому в крепостной стене, Все происходящее залито слепящим солнцем. Он поправляет щит на левом предплечье, не выпуская поводьев. Правой рукой он крепко держит рукоять меча, правый рукав слегка задран. И оконный рыцарь, участник штурма какого-то города. Вот в какое тело угодил Ренета Редано. Вот чьими глазами он видит, вот чьими ушами слышит, вот чьей кожей осязает. Но о том, чтобы слиться с его личностью, пока что нет речи. Скорее он за ней наблюдает, слушает ее, открывает для себя этого незнакомца, которым некогда был. «А-а-а!» голосит кто-то совсем рядом. Рене оглядывается и видит корчащегося в доспехах всадника, так невыносимую его боль. Из его шлема вылетает пчела. Лошадь бедняги, зная, несется вперед. Рыцарь сдирает железный шлем и прижимает к глазу руку в перчатке. Не иначе пчела укусила его в голову. Но сейчас Рене не до нужно смотреть вперед. Передовые всадники сминают защищающих крепость пехотинцев, топчут их копытами своих лошадей. Обороняющиеся умело пробивают копьями железные латы лошадей. Всадники, свешивая с коней, орудуют мечами, как серпами, срубая головы пехотинцев, как колосья. «Господи, спаси!» дружно орут войны, в рядах которых находится Рене. «Крестоносцы?» Первая сотня, доскакавшая до стены, мешает тысячам других скопившихся теперь вокруг них. Рыцарю, в которого вселилось сознание Рене, тоже не удается вступить в бой. Горцуя на месте он ждет пока перед ним откроется путь, и он врежется в массу неприятеля. «Дайте проехать! Прочь!» — кричит он. Но другие увлечены атакой и не хотят посторониться. «Мессиры, будьте же великодушны!» — гневается он. «Пропустите тех, кто скакал за вами! Дайте им место в бою!» Но товарищи по оружию даже ухом не ведут. Что до защитников крепости в островерхих шлемах, то те слишком заняты сдерживанием вражеского натиска, чтобы отвлекаться на его гнев. Для чего трудно терпеть тем, кого обогнали в атаке и теперь не подпускают к неприятельским порядкам? Он успокаивает своего коня, у которого идет ноздрями пена от нетерпения, и который месит копытами пыль, потому что тоже огорчен позорным промедлением. Кроме звучащих вокруг призывов к божьей помощи, Рене слышит хрип солдат, лишающих друг друга жизни. Между ними завязываются свирепые дуэли. Повсюду вокруг него злодействуют смерть и разрушение, царит хаос из зловония, пыли, сверкания клинков, потоков алой крови и душераздирающих воплей. «Господи, помоги!» — голосит пехотинец у самого его стремени и тут же получает стрелу прямиком в лоб. Рене пронзает мысль. Неужто такова Господня воля? Рыцарь, в которого он вселился, по-прежнему лишён возможности нанести хотя бы один удар. Порыв ветра сечет песком его забрало, через прорезь песок попадает внутрь шлема. У него щиплет глаза, он чихает. Чихать в шлеме неприятно. Сердце так колотится, что гудит не только грудная клетка, но и еремная вена. Бурление крови докатывается до запястьй. Бездельничать так долго в разгар боя не годится. Ирине высматривает местечко, где можно было бы отличиться, потеснить неприятеля. Он смещается вдоль стены и удаляется от пролома, рядом с которым все сгрудились, мешая друг другу. У подножья стены он видит дверцу. Из нее появляется горстка защитников крепости. Устав ждать, он пришпоривает коня и скачет к ним. «Господи, помоги!» Повторяет Рене, вращая для пущей бодрости мечом. Богатырский взмах, вес оружия придает удару силы. Его тяжелая рука разит без промаха. Он метит своим жертвам под подбородок. Им овладевает первобытное возбуждение, удовольствие убивать. Слыша собственный голос «Господи, помоги!», он убеждает себя, что в этих словах содержится рациональное объяснение его смертоносного безумия. Раз такова воля Божья, то убивать всех этих людей, совершенно ему незнакомых, не только благое, но и необходимое занятие. Все равно, что прополка огорода. Вот с какими мыслями орудует мечом рыцарь. Это варвары. Это безбожники. Они не приняли крещения, их души попадут в ад. Он воспален от убийств, которые только что совершил, а еще от привилегии оставаться в живых, невзирая на все то, что с ним происходит с начала сражения. Скольких врагов он сумел зарубить? По меньшей мере десяток. Даже его конь, кажется, гордится каждым смертоносным взмахом меча своего седока. Иногда он встает на дыбы, разгоняя тех, кто пытается его окружить. Вражеские копья ломаются при этом как щепки. Даже конь понимает, что происходит, и желает седаку победы. Внезапно ему наносят удар в спину, на счастье обезвреженной кольчугой. Он хочет оглянуться, увидеть, кто на него напал. Рене думает, кто бы поднял проблему ограниченной видимости в рыцарском шлеме. Приходится крутить головой, и все равно мало что видишь. Щель-то узенькая. Это побуждает сосредоточиться на фронтальном бое, а панорамном обзоре здесь не заикнешься. Конь бьет задними копытами и отшвыривает докучливого копейщика. Другой противник, тоже с копьем, смекнул, что к чему и согнувшись, чтобы остаться вне зоны видимости, вонзает саблю коню в живот. Кишки вываливаются на землю, животное валится на бок. Клянусь богом, моя лошадка убита. Садник еле успевает отбросить стремена, чтобы не оказаться раздавленным. При падении он больно ударяется плечом о камень и теряет шлем. Теперь его лицо открыто. Дюжина людей в тюрбанах и шлемах торопятся к нему с воинственными криками, означающими, видимо, то же самое, что «Господи, помоги!» у христиан. Иринетта Ледано чувствует, что рыцарь, внутри которого оказалась его душа, теперь сражается от отчаяния, чтобы как можно дороже продать свою шкуру. Он вращает мечом, чтобы удерживать неприятеля на расстоянии, но кольцо вокруг него неуклонно сжимается. Болит плечо, трясется рука, едкий пот, уже неудерживаемый ресницами, жжет глаза. Он все сильнее задыхается, сердце вот-вот разорвется. «Вижу, эта реинкарнация произошла не в самый подходящий момент», думает Рене. «Его руку, сжимающую меч, рубит вражеские сабли». Меч клонится все ниже, он моргает от страха и от пота, заливающего глаза. Внезапно его загораживает чей-то щит, в который втыкается стрела арбалета. Чудо, что она не угодила ему в правый глаз и не пробила ему насквозь голову. «Садись!» — ревет рядом с ним чей-то голос. Рыцарь в шлеме узнать его нельзя, потому что он сидит в седле спиной к солнцу, протягивает ему руку. Он вскакивает на круп лошади позади своего спасителя. Держа левой рукой щит, правой он продолжает наносить удары мечом. Человек в седле отбросил свой щит, торчащий из него стрелой арбалета, и одной рукой держит поводья, другой тоже орудует мечом. Как ни странно, рыцарь, в которого вселился Рене, уже не чувствует боли в плече. Можно подумать, что инстинкт выживания заставил мозг выработать вещества, необходимые для продолжения боя, а удивительная мышечная оболочка перестала ощущать боль. Лошадь с двумя всадниками похожа на трехголовое чудище с двумя длинными клинками, косящими любого, кто дерзнет приблизиться. Два всадника с крестами на туниках убивают неприятельских пехотинцев одного за другим. У каждого из них они успевают найти уязвимое место между защитными щитками и рубануть туда мечом. Белое солнце уже в зените. Жара стала невыносимой, рубаки утомились и хотят пить. «Удивительно, до чего нескончаемые сражения», — думает Рене. «В книгах и фильмах показывают только ключевые моменты. По ним невозможно представить, как это утомительно — сражаться долгими часами. Эта работа мясника требует сверхчеловеческих сил. К тому же я умираю от жажды. Я так истек потом в этих латах, что мне грозит полное обезвоживание». Они медленно продвигаются по уже захваченному городу, но их лошадь ранена, она падает. Оба всадника превращаются в пехотинцев. Рыцарь-спаситель поднимает забрало своего шлема. И Рене видит, наконец, лицо человека, которому его бывшее «я» обязана тем, что осталось в живых. Это белокурый бородатый великан. У него длинные волосы и серые глаза. От жары и перенапряжения глаза почти вылезли из орбит, На висках набухли жилы. Я еще не видел себя в зеркале. Наверное, я выгляжу не лучше. Бородач тяжело дышит, от него валит пар. «Благодарю, что спасли меня», — прервав полет стрелы, — говорит рыцарь, в которого вселился Рене. «Ненавижу арбалеты», — следует ответ. «Это оружие трусов, убивающих на расстоянии, вместо того, чтобы сойтись с неприятелем лицом к лицу. Вперед!» «Освободим храм гроба Господня!» «Храм гроба Господня?» – думает Рене. «Так этот город – Иерусалим? Тогда понятно, почему на нас кресты. Мы и вправду крестоносцы!» Вокруг них еще не стих бой, но он глубоко, вдыхая, улавливает в раскаленном воздухе нежданные ароматы. К запахам крови и дыма примешивается запах жасмина. Балконы беленых домов неподалеку, увенчанных круглыми крышами, увиты цветами. Какая красота! Он задыхается от нахлынувших чувств, но белокурый рыцарь уже увлекает его за собой. Вокруг кишат кошки, безразличные к людской суете. Некоторые, правда, лижут кровь, лежащих на земле раненых и убитых. Из-за угла выбегают трое вражеских пехотинцев. Снова приходится драться. Правое плечо рыцаря, в которого вселился Рене, еще побаливает, поэтому он перекладывает свой меч в левую руку. Эта рука не такая сильная, но так ему легче. Он дышит все глубже, с хрипом. Вдвоем они избавляются от троих воинов и бегут дальше. «Вот ведь утомительное занятие – убивать», – говорит себе Рене. Теперь перед ними не солдаты в тюрбанах и в островерхих шлемах, а простые горожане – издающие при виде их крики ужаса, как при появлении кровожадных волков. Эти-то почему так нас пугаются? Человек, в которого вселилась душа Рене, продвигается по городу тяжело дыша. Его гонят вперед запах собственного пота. Под кольчугой он весь взмок. Перед ними то и дело возникают враги, свои, простые жители. Все что-то отрывисто кричат друг другу потому что ни у кого нет времени выговаривать слова целиком, тем более строить понятные фразы. Всюду царит хаос. Белокурый Спаситель, похоже, знает, куда идти, чтобы достигнуть храма гроба Господня. Они быстро шагают по узким улицам Иерусалима. Бой как будто стих, но крестоносцы все еще рубят безоружных людей. Слышны крики женщин, горят лавки. Крестоносцы тащат всевозможное добро, явно награбленное. Ковры, керамику, медные подносы с чеканкой, одежду, обувь, ткани. Рене не шокирован, но все же огорчен поведением этого войска, в рядах которого дерется. Нет на это Божьей воли. Или это не Бог любви? Над ними кружат черные птицы, подбадривая их своим карканьем. Сражение привлекает мух и воронье. Рене слышит гудение. На любой беде кто-то допирует. На пересечении двух улочек оба рыцаря видят кучку крестоносцев, баррикадирующих снаружи дверь молельни. Изнутри в дверь отчаянно стучат. Крестоносцы плевают стены вонючей черной жижей. Рене узнает запах. Это горючая смола. «Эй, мессиры, что вы делаете?» «Это евреи. Сейчас мы зажарим их прямо в их синагоге. Лучшего они не заслуживают». отвечает воин, командующий остальными, рыжебородый с завязанным глазом. «Мы рыцари. Наш кодекс чести запрещает убивать безоружных», грохочет белокурый бородач. «Я барон Урсулен де Гравлен. Куда вы лезете?» «Мы не можем пройти мимо, месье Урсулен. У этих людей рыльцев пушку. Это же евреи. На них кровь Христа. Они должны поплатиться за то преступление». С тех пор прошло более тысячи лет. Неважно, они потомки тех, кто погубил нашего Господа. Рыцарь, в которого вселился Рене, должен сказать свое слово. Кажется, вы запамятовали, Мессир, что Христос сам был евреем. Откуда ты взял эти бредни? Из Библии. Он родился в Вифлееме, неподалеку отсюда. Его мать звали Мириам, отца Иосиф. Они были евреи. Иисус был обрезанным. молился по-древней еврейски в синагоге. «Окажись он здесь сейчас, он, вероятно, был бы среди этих людей, которых вы вознамерились сжечь. Вы бы стали его убийцами». «Будь я проклят! Ты называешь меня убийцей Христа! За это оскорбление ты заплатишь жизнью, жалкий клеветник!» вопит человек с завязанным глазом. Он приближается, и в этот самый момент рыцарь, в которого вселился Рене, улавливает аромат розового благовония. Урсулен де Гравлен душится, чтобы пахнуть розой? Рыцарь Рене не намерен шутить на эту тему, чтобы не злить противника еще больше. Но тот слишком враждебно смотрит на него своим единственным глазом. «Защищайся, висельник!» – вопит Урсулен де Гравлен. Следует сильный удар мечом, который рыцарь едва успевает отбить. Два рыцаря рубятся с одноглазым, и с его приспешниками так же яростно, как раньше рубились с людьми в тюрбанах и в островерхих шлемах. Рыцарь, в которого вселился Рене, успешно обороняется и выбивает из руки Урсулена меч. Тот в потрясении ползает на четвереньках, тянется к своему оружию, но рыцарь уже наступил на меч. Приспешники одноглазого, видя, что тот повержен, решают прекратить бой. Обезоруженный Урсулен де Гравлен отступает, но пышет гневом. «Вы, крестоносцы, вступаетесь за евреев? Позор! Изменники! Вы поплатитесь за свое вероломство!» Но пока что он предпочитает ретироваться. Двое рыцарей убирают бревно, перегораживавшее дверь, и выпускают евреев, сидевших в заперти в своем молитвенном доме. Выходят человек сто, большинство, судя по одежде, ремесленники и крестьяне. Один, похоже, кузнец. Один весь в древнееврейских письменах – Раввин. Из двери видны звезды Давида на перемычке высокого окна с цветными витражами и подсвечник с семью ветвями, стоящий на возвышении перед скамьями. Рыцарь впервые видит синагогу и находит в ней большое сходство с церковью. Молодая женщина, спасенная от расправы, подходит к нему и смотрит ему прямо в глаза. Ее длинные черные волосы сильно вьются – Изысканные одеяния и драгоценности указывают на ее принадлежность к аристократии города. Не сводя с него черных миндалевидных глаз, она произносит «Мерси», она говорит по-французски. Она подошла к рыцарю так близко, что он чувствует исходящий от нее аромат флёрдоранжа. Пристав на цыпочки, она целует его в лоб и убегает. После пережитой только что вспышки насилия он столбенеет от нежного прикосновения губ незнакомки. Белокурый сероглазый крестоносец, видя, как он потрясен этим поцелуем, хлопает его по спине, а потом ведет к фонтану. Там они утоляют жажду и споласкиваются, прежде чем продолжить путь к храму гроба Господня. Каждый глоток воды – райское наслаждение. Кстати, у Рене появляется, наконец, шанс увидеть свое отражение. У него треугольное лицо с подстриженной острой бородкой, голубые глаза, на щеке старый шрам в форме буквы «Y». Спаситель протягивает ему руку. «Меня зовут Гаспар. Гаспар Юмель. А как твое имя, благородный рыцарь?» «Сальвен. Сальвен де Бьен». Рене резко распахивает глаза. «Боже, это был я!» От изумления он возвращается в 21 век и едва не падает с унитаза, на который взгромоздился. Он приходит в себя и испытывает смесь любопытства и сильного волнения. Выходит, он и вправду присутствовал при взятии Иерусалима 15 июля 1099 года. Он усиленно размышляет. Раз так, если Сальвен был реальным лицом, и если действительно участвовал в этом... решающем сражении, то, возможно, он и написал в ту эпоху пророчество о пчелах. Вот и объяснение упоминания Патриком Клодсом тайны, связанной с этой книгой. Он делал вид, что пишет пародию, а на самом деле и вправду мог раскопать пророческий кодекс Средневековья. А значит, древнее воплощение Рене располагало в некий момент бесценными сведениями о будущем, которыми пока что не обладает он. «Современный человек». Возможно ли, чтобы этот Сальвен, живший в далеком прошлом, мог остановить мировую войну, которая суждено разразиться в далеком будущем? Рене меряет гостиную все более нервными шагами. «Но я не нашел ничего такого в его мозгу. Выходит, он еще об этом не знает. Пока что он всего лишь один из крестоносцев». рене глубоко вздыхает чтобы прояснить свои мысли и понять происходящее картины невероятной битвы пережитые ее участником запечатлелись в его сознании как эпизоды сна соперничающего с самой что ни на есть вопиющей реальностью он видит себя в разные критические моменты падение вонзившееся в щит стрела арбалета двое верхом на коне стычка с одноглазым бароном он рыцари, защитивший евреев от своих собратьев, христиан, крестоносцев. 18. Мнемы, Яхвисты Проведенные в 1995 году археологические раскопки показали, что в горах Сир между Мертвым и Красным морями, жил более половиной тысячи лет назад народ, одним из первых, начавший делать предметы из металла. Главная трудность с получением этого металла, чаще всего бронзы, состояла в том, чтобы делать печи, в которых можно было бы получить достаточную для расплавления породы температуру. Описываемый народ решил проблему при помощи конкретной технологии нагнетания воздуха к углям. Так были изобретены кузнечные горны, состоявшие из емкости для углей и из больших мехов. В отличие от растений и водства и скотоводства, представляющих собой всего лишь сбор в одном месте природных элементов, открытие металлургии наделило человека силой творца. Благодаря горну он мог изготовлять совершенно новый материал, не существовавший в природе. Вследствие своего изобретения этот народ стал боготворить само понятие дыхания и нарек этого бога дыхания именем, происходившим от издаваемого кузнечными мехами звука, Яхве. Древнейший документ, раскрывающий существование народа, поклонявшегося Богу Дыханию Яхве, это египетская надпись, датируемая сотыми годами до нашей эры. В ней упомянут город Рушалим в земле Ханаан, где живут поклоняющиеся Яхве. Впоследствии в архивах фараона Эхнатона нашли упоминание яростного сопротивления этого народа кузнецов-монотеистов в городе Рушалим, впоследствии именовавшимся Иерусалим, на иврите Иерушалаим, оказанного во время кампании по вторжению в Ханаан его отца, фараона Аминхотепа III. В отличие от своего отца, фараон Эхнатон не проявлял враждебности к этому странному народу, верующих в Бога подобному дуновению. Вместо того, чтобы пойти на него войной и снова завоевать, Эхнатон пригласил его в свою новую столицу, Ахетатон, только что построенную и малонаселенную. 19. «Я тебе не верю». Александр Ланжевен выслушивает рассказ Ренетта Ледоно с недоверием, переходящим в восхищение. Он молча смотрит на него, потом громко хохочет. «Вот это да! Давненько я не слышал ничего столь же...» Смехотворного. «Поразительного!» «Так ты говоришь, что оказался в Иерусалиме 1099 года благодаря своей технике регрессивного самогипноза?» «Перед ними остывает обед». «Благодаря практике этого умственного упражнения я неплохо натренировался». «Это как ныряние под воду. Только вместо спуска в жидкую бездну ты преодолеваешь слои своего собственного серого вещества – и открываешь дверь своего бессознательного. Или, если прибегнуть к компьютерной метафоре, это сродни поиску в корневой памяти. Там скапливается кэш-память, доступ к которой обеспечивает специальная программа. Они, наконец, принимаются за свой желтый кускус с мергезом, жалким кусочком белой курятины, с двумя переваренными морковками, с противными ломтиками кабачка и с пакетиком острой приправы. Так выглядит блюдо, выдаваемое за праздничное. А твоя программа глубоководного погружения – это и есть регрессивный гипноз? Может, есть и другие. Шаманский бубен, танец кружащихся дервишей, традиционный перуанский напиток из лианы, айяуаска, галлюциногенные грибы, ЛСД, еще какие-нибудь наркотики. Что мне нравится в регрессивном гипнозе – это отсутствие отходника, приступа шизофрении или паранойи. Тебя не рвет, ты ничего не платишь. Перемещение мгновенное, его можно совершить где угодно. Главное – спокойствие. Риск привыкания отсутствует. Из этого состояния можно моментально выйти. Оно никак не влияет на память, разве что поддерживает ее. Александр недоверчиво кривится. «Говоришь, это доступно любому?» «Все как всегда. Дело движется, когда у тебя есть желание. Занимаясь этим со зрителями, Я убедился, что посещать прежние жизни получается только у половины из их числа. У другой половины не получается от страха. Люди задают себе слишком много вопросов, боятся, что у них ничего не выйдет, а все дело в недостаточном расслаблении. А ты? Я принимаю этот странный опыт. Я кидаюсь в воду, и происходит то, что должно произойти. Я просто внимателен к деталям и к своим ощущениям в прошлой жизни. Александр все еще полон сомнений. Рене ищет другие аргументы. Это отчасти сродни пари Паскаля. Паскаль предлагает пари, что Бог существует, потому что считает, что с этой уверенностью проще жить. Я предлагаю пари, что у нас были прошлые жизни. Никто никогда не будет твердо уверен, что это существует или не существует. На мой взгляд, те, кто говорит о своей уверенности в прошлых жизнях, так же глупы, как те, кто говорит наоборот. Лучше признать, что ничего не знаешь, Никто ничего не знает. Зачем тогда ты этим занимаешься? Это позволяет мне шире взирать на жизнь. Александр пожимает плечами, лакомясь мергезом. У каждого свои причуды. Ирина не оставляет попыток его переубедить. Знаете, когда вы попадаете в прошлую жизнь, то первое ваше доминирующее ощущение – чесотка. по той простой причине, что в былые времена не заморачивались гигиеной. Второе ощущение – это очень часто голод, потому что в былые времена у людей было мало возможностей досыта наесться. Я пережил периоды голода, и могу вас уверить, что теперь умею провести различие между понятиями аппетит и голод. Когда вы голодны, вы готовы есть даже землю. И если бы не мой регрессивный гипноз, то я бы не сумел познать это так остро, всеми органами чувств». Говоря это, Рене цепляет вилкой кусочек курятины, отправляет его в рот и с наслаждением, жмурясь, жует. Александр, забавы, ради желая его передразнить, также жмурится и смакует кружок кабачка. «То есть ты утверждаешь, что вчера вечером смотался в Иерусалим девятого года, как раз в момент его штурма крестоносцами? Как тебе тамошняя погода? Как обстановочка?» Рене сознательно игнорирует сарказм и отвечает совершенно серьезно. Я очутился в седле. Мой конь несся вскачь в разгар наступления. В чем разница между сеансом регрессивного гипноза и простыми грезами? Вдруг твоему подсознанию приспичило внушить тебе, что ты там был и навеяло тебе такой сон? Он не ошибается. У меня нет никаких доказательств, что это не непростой сон. Но если я это признаю, то на этом наш разговор кончится. Разница в связности подробностей. Их несчесть. Александр хранит молчание, они завершают трапезу. К ним присоединяются Бруно и Мелисса. На их подносах такие же тарелки с кускусом. О чем беседуете? интересуется Мелисса. Рине объясняет, как он пользуется регрессивным гипнозом для возвращения в свои прежние жизни и для наблюдения за тем, что тогда происходило на самом деле, отвечает Александр совершенно бесстрастным тоном. как будто произносит обыкновенную банальность. Бруно, уже собравшийся отправить в рот крупу, разражается смехом и случайно брызгает желтой жеванной пищей в лицо Рене, сидящему напротив. «Извините», — говорит он, протягивая пострадавшему салфетку. «Какой, — говорить — гипноз?» «Регрессивный», — бормочет Рене, утирая лицо. «Объясни им, Рене». «Только спокойствие». «В общем так, как бы это сказать?» Утром, только проснувшись, вы неплохо помните ваш последний сон. Если вы его запишете, то он останется у вас в памяти, иначе вы его забудете. Вот и здесь примерно то же самое. Разница в том, что память не о сне, а о вашей прежней жизни. Для меня это антинаучно. Более того, вы уж не обессудьте. Это чушь какая-то. Говорит прямо как адвокат Весп Рош-Фуко. «А твое мнение, милиса спрашивает Александр. Молодая черноглазая женщина внимательно смотрит на отца. «Такое же, как у Бруно. Ни секунды в это не верю. И вообще, по-моему, после смерти ничего нет, как и до рождения». Бруно, ободрённый её поддержкой, заключает. «Такова грустная реальность. Мы рождаемся благодаря слиянию сперматозоида и яйцеклетки и завершаем жизнь кучей разложившегося мяса, пожираемого червями». Понятно, что изобретаются всякие увертки, чтобы не признавать эту болезненную истину. Бруно удовлетворен собственным нехитрым и ясным объяснением и наливает себе в честь своей победы в дебатах полный бокал вина. Дальше обед протекает в молчании. Пара, пришедшая последней, уходит первой, торопится на дневные занятия. Александр, помявшись, говорит. «Вообще-то я не до конца уверен, что это, как выразился Бруно, просто чушь. Я не прочь попробовать. Что заставило вас передумать? Александр размышляет, прежде чем ответить. Знаешь, на твой взгляд, я, наверное, успешный человек, но лично мне кое-чего недостает. Я президент престижного университета, считаюсь хорошим специалистом по средневековью, но мне всегда хотелось написать что-нибудь эпохальное. Моя тайная мечта стать Жюлем Мишле 21 века. Жюль Мишле. французский историк и публицист. Но для этого надо найти оригинальную информацию из первых рук. Пока что все уже сказано в опубликованных книгах и диссертациях. Вдруг благодаря твоей технике визуализации я доберусь до новых источников. Даже если у меня есть один шанс из тысячи, я хочу поэкспериментировать. В том, что он передумал, сыграло роль и враждебное отношение Бруно. Когда? Зачем ждать? Хоть сегодня вечером, если ты не против. Дорогой Рене, я приглашаю тебя к себе на ужин. Попробуем твою технику. Выкроешь для меня время? Прямо здесь, в университете, в восточном крыле, у меня служебная квартира. В таком случае я должен предупредить мою партнершу Апал, что я не буду с ней ужинать и что могу вернуться поздно.